Глава шестьдесят 61. Лайра. Аларик смертельно устал, но при этом не хотел отдыхать ни минуты. Он снова и снова открывал глаза, смотрел на меня, словно опасался, что я исчезну, если он выпустит меня из поля зрения. Викард произносил длиннейшие ругательства, обрабатывая раны Аларика. В коротких перерывах, которые он оставлял нам, я рассказала всё. Я рассказала о сражении за замок, и ему было ужасно стыдно, что не смог мне помочь. И также ему было стыдно, что мой отец из страха перед его местью покончил с собой. Это не твоя вина, не бери ее на себя, попросила я, покрывая целебной мазью, приготовленной Викартом, новые раны на его крыльях. Аларик корчился от боли, скрипя зубами но пытался не подавать виду, чтобы мне не становилось еще сложнее. У моего отца отнял жизнь его собственный страх. Страх был всесилен. Он взращивал его всю жизнь своей виной и беспощадностью. Это не значит, что я не испытывала сострадания или печали. Просто чувства были где-то далеко, они ждали своего часа на дальнем плане как человек, который наблюдает за мной издали, но ещё не решается подойти. Другие чувства были намного ближе. Иера. Каждый раз, когда я вспоминала о нём, а я никак не могла прекратить вспоминать. Горе было настолько сильным, что я боялась, моё сердце вовсе перестанет биться. Но оно билось, билось и билось. Что ты будешь теперь делать? спросила Ларик королева будет ждать твоего решения. Осторожно массируя его сведенные спазмами мышцы спины, я напомнила себе, почему это сердце вообще еще бьется. Как сильно может любить человек. Мои чувства к нему были сильнее любой скорби, любого страдания, любого страха. Когда мир бы рухнул и дымы напали на людей, даже тогда я была бы счастлива, пока была с ним. Решение я давно приняла его, тихо произнесла я. Остаётся подумать, когда я отправлюсь к пропасти, чтобы сообщить его королеве. Как думаешь, когда ты сможешь пойти? Аларик приподнялся на локтях и посмотрел на меня. Ты же не ждёшь, что я пойду с тобой. Ты же не ждёшь, что я пойду туда как-то иначе, чем с мечом в руке, чтобы защитить своё царство? То как спокойно он произнёс эти слова, выдавала его боль. Я внезапно поняла то, чего никогда не видела. Я считала, что Аларик стал повелителем демонов только благодаря своему хитрому трюку, но на деле я не могла бы выбрать для Альсияна Дыра лучшего правителя. Это твоё решение, Лейра, пусть так. Вот только я вправе решать, как мне реагировать. Ты права, когда говоришь, что это царство полно трусливых, мстительных, легко впадающих в ярость демонов. Я не идиот. Фемар шел мертва, но это не означает, что я быстро смогу взять все под контроль. Но мое царство больше этого. Он выдержал мой взгляд, хотя было заметно, как тяжело ему это дается. Я не отдамаюсь Янадера, даже если ты меня попросишь. И если королева Ляская хочет забрать ее, пусть она сначала встретится со мной. Я протянула руку, коснулась его лица и провела кончиками пальцев по волосам до шипастой короны у него на лбу в моих глазах стояли слёзы ты совершенно уверен не ни секунды он ответил да и меня охватила безмерная гордость которую больше невозможно было скрывать тогда повелитель дымов ты будешь рад услышать что я буду сражаться на твоей стороне Аларик открыл рот и снова закрыл его. Но не стану утверждать, что вовсе не думала о том, чтобы пойти по пути предложенному Ляской. Изначально указался мне самым простым. А потом я кое-что поняла. Я начала это понимать в тот момент, когда Аларик сказал: "Нет в хижине моей матери". Самый простой путь выбор между чёрным и белым, хорошим и плохим, не всегда верный. Так что я приняла другое решение довольно сложное я не могу пойти туда без тебя а ты без меня поэтому отправимся к королеве вместе